Кончив все это, он начал медленно одеваться. Потом, выйдя на улицу, поглядел на горевшее здание и сказал, «Не для чего перебираться». Возвратился на свою квартиру и улегся приспокойно на диван. Крылов уверял приятелей, что первая журнальная похвала какому-то его сочинению имела на него громадное влияние. «Скажу вам откровенно», — говорил он, — «в молодости я был ленив». Да и теперь, признаться, не могу избавиться от этого. Раз я написал одну безделку, журнал, который разбирал мой труд, похвалил ее, это меня заохотило, и я начал трудиться. Сделал я что-либо или нет, пускай судит потомство, только думаю, что не похвали меня тогда тот журнал, не писал бы Иван Крылов того, что он написал впоследствии. У Крылова над диваном, где он обыкновенно сидел, Висела, сорвавшись с одного гвоздика, наискось по стене большая картина в тяжелой раме. Кто-то заметил, ну, что и остальной гвоздь, на котором она еще держалась, не прочен, и что картина когда-нибудь может упасть и убить его. «Нет», — отвечал Крылов, — «угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». «Кущевский». 1847-1876 годы. Способность открывать новые таланты у Некрасова была замечательна. Так и из подонков самой низменной прессы он вытащил Кущевского, многообещавшего билетриста, но, к сожалению, рано павшего жертвую пагубной страсти. Кущевский сперва был самым мелким уличным репортером и вращался среди этой братьи, во главе которой стоял Волокитин. Однажды ему вздумалось попробовать своих сил в билетристики. Он написал роман Николай Негорьев и отнес его Некрасову, то есть не самому, конечно, Некрасову, а его Камердинеру. Через несколько дней он к изумлению своему получает из редакции отечественных записок письмо, в котором извещают, что роман его принят для напечатания, а сам издатель желает с автором познакомиться. Между репортерскую и у братья началось ликование. Пошла попойка. Хотя заработки тогда у репортеров были самые жалкие. По две копейки строчка. — Я вот думаю, на первых порах знакомства не спросит ли мне у него аванс, — сказал Кущевский. — Все непременно, — решили все единогласно. — А сколько? — обратился он к Волокитину, как более опытному в сношениях с издателями. — Сколько? — — Ломи 10 рублей сразу, даст, он богат, даст, ты не поморщится. Когда Кущевский пришел к Некрасову, тот, окинув его орлиным взглядом, спросил, — Может быть, вам надо деньжонок вперед? — Да, я хотел спросить, признаться, нуждаюсь. — Ну, я вам пока дам тысячу рублей, а потом ежемесячно буду платить вам по 150 рублей, с тем, чтобы вы написали новый роман для отечественных записок. Когда в результате своей аудиенции молодой автор сообщил репортерской братьей, его приняли за сумасшедшего. Но он показал радужные бумажки и сказал, что все, все их пропьет своими друзьями до последней копейки. Так и сделал. Некрасово он ничего другого не писал, но зато расписал яркими красками другого благополучного россиянина политику. Он изобличал этого либеральнейшего публициста в том, что им будто бы до смерти засекаемы были сибирские рабочие в Барнауле. В сатирических листках издатель Малвы начал именоваться политикою барнаульским, что ему показалось оскорбительным, и он притянул Кущевского в суд за клевету. Следствие тянулось целые годы, так как Кущевский изобрел остроумный способ его затянуть. Прослышав, что кто-нибудь из его знакомых уезжает за границу или в провинцию, он идет к нему и просит «Позвольте мне выставить вас свидетелем». «Но ведь я ничего не знаю, я даже не сибиряк. Все равно следователь будет дожидаться вашего приезда, а потом я выставлю кого-нибудь еще». И так он тянул дело и изводил своего противника до самой смерти. Лобачевский 1792-1856 годы. Профессор Казанского университета, знаменитый математик Лобачевский, дружил с архимандритом Гавриилом, читавшим в университете богословия и известным своим красноречием.